Глава 3, в которой герой помогает командованию форт принять решение, а сам принимает другое относительно своих планов. Где-то над нашими головами противно заныла мина. И затем с грохотом рвануло посреди крепостного двора, плеснув осколками по бревенчатым стенам казарм и выбив все стёкла, до которых эти самые осколки дотянулись. Пошла пристрелка, сказал капитан Шадрин, опуская бинокль. Похоже на то, лишь бы самолёты не разнесли. Согласился с ним КМск Порошин, стоявший рядом с нами в тесном помещении НП. то разместился на верхушке высокой башни, установленной посреди форта на манер донжонов в замках местных баронов. С этой позиции мы могли обозревать все окрестности, а в случае прорыва противника внутрь даже сопротивляться, хотя бы до тех пор, пока под основание башни не заложат хороший заряд динамита. Справа от нас из бетонного колпака дота задолбила длинной очередью полемётная спарка. Трассы потянулись к кустарнику на опушке леса, Выбили там облака пыли и грязи, но больше никакого видимого действия не произвели. Сипаи окружили форт с рассветом. Полковые короткоствольные пушки они разместили на закрытых позициях в лесу, а миномёты все 8, которые у них имелись, рассредоточили по городской застройке, рассадив корректировщиков по чердакам. Полковые пушки первыми начали пристрелку, и им сразу начали отвечать гаубицы форта. пытаясь их нащупать по командам корректировщика с башни. К сожалению, противопоставить хоть что-то миномётам, расположенным совсем неподалёку, форту было нечего. Гаубицы так близко стрелять не могли. Да и непонятно было, куда стрелять. Мины летели из города с разных сторон, и засечь позиции миномётов было невозможно. Опять хлопнули мины, одна почти в том же месте, где и первая. Вторая на дальне от нас крепостной стене, выбросив клуб дыма и рванув в сторону тучу щепок с толстого бревна честакола, в том месте, где стояли наши машины, пока ни одной мины не упало, но я прекрасно понимал, что это вопрос времени. И если всё будет продолжаться в таком вот духе, то рано или поздно мы останемся без лошадными, разнесут всё в клочья. Весь остаток ночи, до самого рассвета, мы с Лари, начальником разведки и комендантом гарнизона, допрашивали пленного окалита ордена созерцающих, так неудачно попавшего в руки нашей демонессы. Нельзя сказать, что добились мы от него многого. Созерцающий толком даже не знал, кто именно стоит за этим нападением, но одно обнадежило: он точно видел Пантелея с Колдуном, возглавлявшим их отряд. командовал ими старший жрец ордена, один из тех двоих, которых я застрелил в комнате ещё в Вадаре Великом, чем, кстати, здорово спутал им карты, сам того не ведая. Тот самый шар, который остался стоять на столе, был амулетом, заряженным каким-то сверхубийственным заклятием, которое применить и вызвать мог лишь покойный, сам его и составивший. Я подумал, что надо было бы прихватить игрушку от греха подальше, но не догадался. Принял шар за обычный амулет связи, разве что побольше и другого цвета. Еще мы вызнали, что Пантелей, пообщавшись с озерцающим, ушел в портал. Только его и видели. И как с ним встречаться дальше, знал только убитый жрец, который эту шайку наемных колдунов привел. Так что в этом мы тоже оказались в пролете. А еще пленный нас здорово разочаровал в одном – Сообщило, что по реке в сторону пограничного идёт баржа с боеприпасами для миномётов и полковых пушек. А мы-то надеялись, что осада форта пойдёт теми запасами, которые сыпаем удалось вывести с собой, отбиваясь от частей пришлых. А ни тут-то было. Порошен, что делать будем? спросил пограничник с петлицами штабс-капитана, начальник разведки гарнизона. Раздолбят ведь всё они из миномётов. И до твоих птичек дотянутся рано или поздно. Дотянутся, согласился Камеск. А что я могу сделать? Взлететь на громоверже своём, подсказал Шадрин. С ума сошёл. У Камеска чуть пилотка не свалилась, так резко он подкинулся. И как я взлечу? Всё под обстрелом, сопушки бьют. Хорошо, что ворота ангара в другом направлении, а то бы уже все птички из дырявили. Парошин помолчал, затем спросил: Сколько продержимся здесь, как думаешь? Сколько-то продержимся, подумав, ответил комендант. День, два. Хорошо, что миномёты у них не дивизионные. Накаты над ангарами им не пробить. На совесть сделали. А к воротам не подпустят. Главное, чтобы нашу артиллерию не раздолбали. Камеск не меньше минуты молча кусал губы, затем кивнул. Надо что-то придумать. И без машин оставят, и нам здесь головы поднять не дадут. «О том и речь», – пробормотал комендант, болезненно сморщившись при звуке очередного разрыва снаряда на стене форта. «А если гаубицы разнесут, чем рано или поздно все это закончится, тогда вообще хана. Развалят стену заграждениями и внутрь войдут. Нас тут раз, два и обчелся». «Ну, нашу стену так просто не развалишь», – присоединился к разговору пограничный поручик, тот самый, что с нами прорывался по фамилии Николаев. Её ещё и заговаривали. Брёвна действительно были промаркированы рунами Ир и Ас, означающими прочность и здоровье. И руны заметно излучали. В укреплениях это нормальный обычай, и для прочности заговаривают и от гниения даже. Держались брёвна крепко, хоть попадания и повреждали дерево, но всё же не так, как могло быть, будь оно обычным. Если из пушек долбить и долбить, то развалится. Никакие заговоры не помогут, буркнул комендант, явно страдающий при виде такой порчи веренного ему имущества. Я молчал, стоя рядом и в разговор не вмешивался, но то, что положение складывается безвыходное, понимал уже без посторонней помощи. А какими ему ещё быть-то, если у нас в форте не полная рота, а вокруг чуть не бригада с преданными средствами? К тому же, насколько известно, стало из сеанса прервавшейся связи, возвращавшиеся в форт пограничники в составе роты попали в толково организованную засаду. Были подрывы на фугасах и, понеся потери, подкрепление отступило на соединение с остальными подразделениями. Так что помощи ожидать пока не приходилось. И начальник пограничной разведки был прав на все сто. Спасти нас мог только громовержец с его мощным вооружением. Взлететь... Засечь минометы и разнести их в клочья вместе с расчетами Было этому самолету вполне по силам Но сначала надо взлететь А для этого его следовало завести Выкатить из ангара Проехать на нем до начала полосы Развернуться, разогнаться Оторваться от земли, набрать высоту И все это под винтовочным и пулеметным обстрелом А возможно и артиллерийским Больше похоже на попытку самоубийства Противник как раз по другую сторону аэродрома пристроился, на опушке леса. Правда, а что у вас за лётным полем? Вал, что ли? спросил я Камеска. Нет, естественный бугор, покачал он головой. Но полосу так проложили, чтобы из леса никто не пальнул в самолёт, если банда какая налетит. Мы же днём их обычно открыто держим. Так саму взлётную полосу обстреливать не получится. Сланга не получится, а продольным огнём она накрывается запросто. Про артиллерию молчим, ответил разведчик. Ты нас за дураков-то не держи. С какой стороны простреливается? Отсюда не пойму, спросил я, шаря стекляными буркалами бинокля по лесным опушкам. Возле наблюдательных щелей бетонной коробки НП начали биться пули, но внутрь пока не залетали. Щели здесь по уму сделали. Еди кашёта не будет, и попасть в них даже снайперу сложно. И смотреть наружу удобно, мёртвых зон нет. Простреливается с обеих сторон. При развороте самолёт обязательно подловят, и при взлёте будут прямо в брюхо лепить, сказал КМЭС. И что? Оживился словно поймав какую-то мысль начальник разведки. Глубина порядка в усипаев наверняка никакая, оттуда же они прорыва не ждут. Считай одна Шеренга обстреляет, и та редко «Крупнокалиберных пулеметов мы у них пока не заметили, единые бьют. Вполне может взлететь машина». «Взлететь может», – вздохнул летчик. «Но пока эта корова летающая разворачиваться будет на пристарте. Его из обычных пулеметов успеют в клочья разнести. И площадь плоскостей у него такая, что только слепой не попадет». «А снайпера на что?» «Есть снайпера в форте?» «И весь огонь на ту сторону резко перекинуть, чтобы голову поднять боялись». И успеет развернуться Оживился я Можно попытаться Задумчиво сказал комендант Если скрытно огневые средства Подтянем на ту сторону Да ударим разом Головы они точно попрячут И дым опять же пустить можно Как взлетать с дымом получится? Если по уму пускать А не все вокруг затянуть То получится Кивнул Порошин Сам машину поведу Взлетим И делать это надо завтра с рассветом «На левом фланге задымим, на правый фланг солнца в глаза будет, а когда взлетим, то и рассветет, и со светом ударим». «Тогда надо пытаться», — сказал комендант. «С чего начнем?» «С того, что спросим зампотеха, когда он намерен установить и запустить движок с Аннушки, что я приказал ему переставить». «Громовержец у нас сейчас на одном моторе», — ответил Порошин «Громовержец». А мне сразу вспомнился случайно услышанный разговор его со штабс-капитаном, начальником технической эскадрильи. Действительно, если дело на первый взгляд казалось безнадёжным, то по некоторым размышлениям таковым уже не выглядело. В любом случае стоило попытаться, потому что было ясно: не сейчас, так к вечеру, в крайнем случае под утро, но нас сомнут. «Бетонные колпаки дотов минометами не взять, но стены с проволочными заграждениями развалят, пушки разобьют, дыма напустят и всей массой в форт ворвутся. И тогда, как выразился персонаж из романа Стивенсона, живые будут завидовать мертвым. Средневековье! Чего же вы хотите?» Обстрел все усиливался, и я выглянул в амбразуру, обращенную во двор форта. Там никого видно не было – Я укрылись в воротах, я обустроенных за вчерашние щелях. Лари была с Машей, которая к утру более или менее акклималась и была способна самостоятельно ходить и даже бегать, если недолго. Когда во дворе разорвалась первая мина, до щели она всё же скорее добежала, чем дошла. Машина всё ещё была цела. На дощатых дверях, снятых с сарая, которыми я её укрыл спереди, видны были в бинокль следы осколков. Но сама машина невредима, за исключением тех дыр, что я заполучил при прорыве. Стена форта защищала её от прямого попадания, мина рвались дальше. Ну и слава богам. Мне вторую такую по деньгам ни за что не потянуть. А вот стоящий рядом с моей копейкой серый поливик Иваныча, содержатель о гостинице, пострадал. Даже радиатор вытек под капотом и передними колёсами пикапа растеклась немалая лужа. Вот такие дела у Иваныча. Машина накрылась, да и гостиница, видать, недолго простоит. Застрахован хоть. Прямо над нашими головами, над бетонной крышей НП разорвался шрапнельный снаряд. Даже из-под толстого слоя железобетона были слышны визгливые рикошеты от бетона свинцовых пуль, которыми он был наченён. К счастью, такой поворот событий предвидели, и щели в крепостном дворе имели ещё и противошрапнельные козырьки. Сиди, юга за ней за нас взялись, сказал комендант. Похоже на то, согласился начальник разведки. Затем Ражевская батарея после первого пристрелочного выстрела дала залп и над фортом разом рассвели четыре серых облачка шрапнельных разрывов, затем ещё четыре. Это ударила вторая батарея. Похоже, противник рассчитывал шрапнельным обстрелом блокировать перемещение подкреплений по территории форта. а миномётами нанести основной ущерб. Мины тоже били по территории с завидной методичностью с нашей стороны, но довольно вяло опушку леса обстреливали ротные миномёты, кидающие свои лёгкие мины в ту сторону с резкими хлопками и противным визгом. Не думаю, что от их огня эффект будет, но не сидеть же вообще без дела. Так, даю команду на подготовку машины, сказал Камеск. Я перевёл бинокль на речную пристань, которая неплохо просматривалась с этого места. Столб чёрного дыма, поднимавшийся от взорванных сторожевиков, уже развеялся. Оба корабли ка лежали с огромным креном в воде, сев на дно, задрав стволы пушек в небо. Там, кстати, кто-то суетился. Похоже, потопленные сторожевики решили раскулачить. Но это дело понятно, кто удержится. Интересно. Командир отряда речной стражи жив ещё, если нет, трибунал ему гарантирован. А затем рассвет, стенка и отделение командочей. Такое головотябство никому не прощают. Там было пришвартовано немало самоходных барж и даже небольшой лесовоз с грузом досок. А вот противника возле пристани особо видно не было, разве что иногда пара голов мелькала за баррикадой, собранной из штабелей кирпича. И на баррикаде пристроился Максим на треноге Верно Кто с пристани прорываться будет? Это или через весь город идти Занятый противником Или спрыгивать со стены Да бежать вдоль нее под обстрелом из леса Нереально на первый взгляд Пулеметного расчета на оборону За глаза хватит Но у меня между делом Созрела одна идея Довольно сумасшедшая Но при правильном исполнении Вполне выполнимая Главной ее составляющей было то, что взлет громовержца наделает паники и суеты в рядах противника. У нашей Ларри есть амулет покрывала тьмы, а взлет самолета намечен на самый рассвет. Порознь эти факты ни на что не влияют, а вот собранные вместе вполне даже обнадеживающе выглядят. А если все правильно сделать, то под шумок можно будет свалить из форта, проявив, так сказать, должное нахальство – Но к этому нам, как и Камэску, нужно подготовиться. Поэтому я, не говоря никому ни слова, благо не на службе, бросился вниз по лестнице, прочь с башни. Следующий шапнельный залп, еще больше загадивший дымом голубое небо над фортом, я переждал за железной дверью внизу. Затем пробежал метров пятьдесят и успел укрыться в щели с пограничниками, когда воздух над нами разорвал залп следующий. Интересно. Сколько они ещё смогут подобный темп стрельбы поддерживать? Стволы-то греются, а потом и откатники потекут. Совсем рядом с нами шарахнула залпом батарея Гаубиц, так что уши заложило. Прислуга тоже была укрыта козырьками, и мины пока на позицию батареи не падали, хоть вокруг было немало воронок. Снаряды улетели куда-то в даль, куда показывал невидимый нам корректировщик, где и разорвались четырьмя тяжкими ударами. Я опять побежал. И до следующего залпа противника успел укрыться в казарме с выбитыми окнами. Цепочка разрыва выстроилась вдалике от меня, и я пожалел, что укрылся. Вполне мог бежать дальше. Дождался залпа второй батареи, такого же нацеленного в дальний угол двора, после чего опять рванул вперёд и через минуту спрыгнул в щель рядом с Машей, Лари и компанией гномов, между делом присоединившись к нам. Маша, как ты — спросил я у колдуни первым делом. «Уже нормально», — улыбнулась она. «Колдовать всерьез пока не могу, а вот ходить бегать уже запросто. И стрельнуть могу, если надо». «Действительно, у нее на коленях лежал трофейный СКС-М, тот, что я прихватил в барабане перед тем, как его поджечь. Не зря прихватил, пригодилось. Вооружили вот человека». «Судя по виду, ты что-то задумал», вдруг сказала Ларри, Сидевшая на рюкзачке и занимавшаяся полировкой ногтей, артиллерийский обстрел форта её как будто не касался. Настолько спокойная она выглядела. Как ты догадалась, поразился я. Сказала же, что по виду, ухмыльнулась Эфлингерса. Вид такой, будто ты у бабушки из буфета банку варенья украл и уже понял, что она вся твоя до последней капли. Так говори, не томи. Надо нам из форта матать, потому что здесь мы радикально на происходящее повлиять не можем. Разве что отстреливаться со стен будем наравне со всеми. И что предлагается? спросила Лари. Гномы, до того бубнившие рядом и курившие трубки, замолчали и обернулись к нам, прислушиваясь к разговорам. Предлагается двинуть дальше по маршруту. Всё равно всё это, обвёл я рукой грязноватая стена укрытия. «Все это управляется или самим Пантелеем, или через Пантелея. Все сходится. Значит, нам надо идти за ним. Глядишь, и удастся повернуть дело так, что им станет не до осады форта и не до всего прочего». «Это почему?» – пробосил старейшина Рарий, решив не оставаться в стороне. «Что им помешает?» «У них поддержка идет со стороны баронства», – объяснил я. «А это неправильно». Барон де Рат всегда созерцающих в куски рвал, а не на помощь звал, так? Верно, кивнул гном. Года 3 назад сами видели, как троих таких вератся казнили. Это первое, продолжил я, загнув один палец, а сразу за ним второй. А второе то, что сам барон Весельчак и бабник раньше никогда бы в такую авантюру не ввязался. Баронство у него богатое, сытое, жил в твёрдию в мире, торговал Лева к любит праздники и всё такое. А тут вдруг давать такую бучу поддерживать. Странно выглядит, не находишь? Странно, верно, согласился старейшина. Мы тут это дело обмозговали и прикинули, что Вератскому баронству уже кранты. Сейчас Тверь отбьётся, да туда походом и двинет за наглость такую покарать. А ты что думаешь об этом? А мы почти не думаем. Ответила вместо меня Маша. Мы почти что точно знаем. Есть колдун, умеющий заменять в живом человеке одну душу другой. В смысле, не понял гном и посмотрел в мою сторону, ожидая разъяснений. В смысле, что можно тебя оставить таким, как есть, но в твоё тело поселить меня, и тогда старейшина Рари останется существовать для всех, кроме него самого. И есть у нас такая мысль, То барон наверняка давно в его теле нет, а есть кто-то другой, таким безобразиями занимающийся, кому на само баронство плевать. И хотим мы до этого специалиста, что души с телами меняет, добраться. В общем-то, информация секретна, но гнома мне были бы в данном случае куда как полезны. Личного состава у меня недостаток, а также транспорта. И что предлагаешь? спросил гном. На чём бежать-то собираешься? «Только не говори, что пешком, не поверю». «Баржу самоходную захватить», — сознался я. «Я с НП смотрел на пристань. Там охраны вообще никакой. Пара человек. Никто нападения не ждет». «А чего его ждать?» — удивился Рари. «Никто и не нападет. Ты дойди сперва до пристани. До того момента не то что убить. На ремни распустить успеют». «Верно», — согласился я. «Но есть варианты». «Это какие?» заинтересовался гном. Я перечислил ему то, что знал. А для вящей убедительности, поняв мою задумку, Лара показала гному ему старейшине амулет покрывала мрака, который произвёл на него заметное впечатление. Я могу ещё заклинание незначительности на нас наложить к тому времени, добавила Маша. Силы уже будут, а у них магов выбили. В любом случае с той стороны стены их быть не должно. «Маг персона важная, он в городе с комфортом устроится». «Тут все четверо гномов так плотно задумались, что мы вроде бы даже слышали, как у них мозги кипят». «Выглядит возможным», – сказал после минутной паузы Балин с салфеткой. «И каким маршрутом пойдем?» «Как я сюда шла», – сказала Ларри. «По гребню городской стены, за первый ряд домов и баррикады, а там можно спуститься». за мулетом, и если Маша ещё глаза отведёт, точно успеем пройти. Никто из магов не будет за этим местом специально следить. Старашки и поставить можно, возразил Рари. Можно, сказала Диманесса. Но у нас колдунья, которая их снимать умеет, и охотник, который их за версту чует. И ной старожок я могу просто переставить, даже не заподозрит никто ничего, добавила Маша. Вот как, хмыкнул старейшина. Затем спросил у меня: "Правда? Чуешь?" "Чую", кинул я. Дар у меня такой. Но они там ещё в городе, может, найдём", заговорил Орик Кулак. "Как их найдёшь?" вздохнул Горис Нарари. "Сгинули, не бойсь. Там до сих пор стрельба местами в городе-то". "Вот стрельба, то может и не сгинули", логично возразил Бален без салфетки. У городской управы до сих пор стреляют Там же подвалы каменные с бойницами В хранилище резерва городского Если там засесть, то пушками не вышибить Год можно отбиваться А наши примерно в то место и ушли К банку А чем им там отбиваться-то? Возразил Балин с салфеткой У них с собой по револьверу да по дюжине патронов было Как у нас всех Даже их винтовки у нас Он кивнул на упакованный вьюг с винтовками, маузерами гномьего образца. «Гномы на всякий случай все свое имущество в щель затащили. Но им можно. Они же ее и выкопали, и перекрыли, и женщин моих туда укрыться пригласили. Хоть и заняли своими тюками больше половины пространства». «Значит, с рассветом предлагаешь выбираться?» – спросил Рарри. «Чуть раньше», – ответил я. «Чтобы, когда суета со взлетом начнется, двинуться к пристани». «А когда самолет начнет по минометам бить, напасть на пулеметчиков у пристани!» «А если не взлетит самолет?» – спросил Балин с салфеткой. «Будем решать проблемы по мере их возникновения!» Обтекаемо ответил я. «Годится?» «Вполне!» – кивнул Рарри. «Теперь себя как у бога за пазухой чувствую. В полной безопасности!» «Или у богини!» – поддакнул Балин без салфетки. «Уй, старый! У нее сиськи больше всех!» «Сам ты, сиськи!» – буркнул Ори кулак, но развивать мысль дальше не стал. «Все пойдем?» «Не все!» – мотнул круглой башкой в шлеме Рари. «Ты пойдешь, ты водила. Поможешь в случае чего, и тебе отличиться надо за утраченную машину. И он пойдет!» Короткий толстый палец старшего гнома уперся в кольчужное плечо Балина с салфеткой. Затем Рари сказал, обращаясь ко мне. «Он механик, так что польза будет!» А мы вдвоём здесь останемся, наших дожидаться или искать тех, что в городе застряли. Нам в безвестности их оставлять не годится. Род не поймёт.